Глава 99 Бегство. Мы дошли до палаток и почти сразу же вернулись к фургону, и только перебросился несколькими словами Суингровым и Верным Глазом. Арчилетти еще не возвращался. Я предупредил своих друзей, чтобы они привязали лошадей недалеко от палаток, так как знал, что они могут нам скоро понадобиться. Но я и не подозревал, что не пройдет и часа, как мы будем уже скакать прочь от лагеря. По нашим расчетам, Лилиен, предупрежденной о том, что мы ее ждем, должна была выскользнуть из фургона и незаметно подойти к нашим палаткам. Мы предполагали, что это случится около полуночи, а может быть и немного позже, когда весь лагерь мормонов уснет крепким сном. Тогда нам было бы нетрудно скрыться, даже если бы наши враги бросились за нами в погоню немедленно. У нас были великолепные лошади. И если даже мормоны располагали такими же, мы все же имели перед ними огромные преимущества, так как наш проводник прекрасно знал все ущелья и перевалы этой местности. Но ни Мэриен, ни мне не пришло в голову, что бежать следовало, немедленно, не ожидая полуночи. Сейчас, когда веселье было в полном разгаре, и все глаза были прикованы к танцующим, ни один человек не заметил бы исчезновение Лилиен и не услышал бы топота копыт, скачущей лошади среди громкой музыки и гула голосов, Не знаю почему, но эта мысль не пришла нам в голову. Возможно, потому, что мы еще не были уверены в согласии Лилиен, без которого не могли бы привести наш план в исполнение. Но неужели она откажется? Конечно, нет, если она уже прочла наше письмо. Настало время поговорить с ней. И поэтому мы снова вернулись к фургону. Свеча еще горела, слабо освещая парусину. Мы осторожно подошли к заднему концу огромной повозки и уже собирались заглянуть в щель между занавесками. Как свеча внезапно погасла. До нас долетел тихий шелест, словно кто-то двигался по фургону, направляясь к его заднему концу. Мы напряженно прислушались. Наконец шорох затих. И вслед за тем край занавески бесшумно откинулся и показалось чье-то лицо. Мэриен нежным шепотом произнесла магическое слово. «Сестра!» «О, Мэриен! Неужели это ты?» «Да, милый Иллил. Но тише!» «Говоришь опытом?» «Так ты действительно жива, Мэриэн?» «Или мне снится сон?» «Нет, это не сон». «Какое счастье, но скажи...» «Всё, всё расскажу, но не сейчас. У нас нет времени». «А кто... кто это стоит около тебя?» Я подошёл ближе и ответил чуть слышно. «Тот, кто мечтает о тебе. Лиллиан». «О, сэр... Эдвард... Эдвард... Это вы...» «Тсс...» Снова прошептала Мэриэн. «Говорите только шепотом, Лилиан», — продолжала она твёрдо, — «ты должна бежать с нами». «Покинуть отца?» «Да, покинуть». «О, сестра, но что он скажет?» «Что будет делать, если я брошу его?» «Наш бедный отец». В её тоне чувствовалась беспредельная душевная боль, говорившая о глубокой и искренней дочерней привязанности. «Ты спрашиваешь, что скажет отец?» «Он обрадуется». «Да, он должен будет обрадоваться» когда узнает, какая опасность тебе грозила. О, сестра! Дорогая сестра! Поверь мне, поверь своей Мэриэн. Тебе уготована страшная судьба, и ты можешь спастись, только убежав с нами. А наш отец Мэриэн... Ничего плохого с ним не случится. Беги же, сестра!» Глухой подавленный вздох был единственным ответом. Удалось ли Мэриэн убедить сестру? Чтобы окончательно удостовериться в этом, я уже хотела мешаться и обратиться к ней со страстной мольбой, как вдруг до меня долетело из лагеря громкое восклицание. Я быстро отошел в сторону и заглянул между фургонами. Глазам моим открылась картина, от которой у меня кровь застыла в жилах. Мэриен увидел ее одновременно со мной. Холт, который только что сидел у костра, теперь в страшном волнении вскочил на ноги. Это вскрикнул он, и мы сразу поняли, почему. Вокруг него скакал волк, ласкаясь, взвизгивая, и всеми способами выражая радость. Пес узнал своего бывшего хозяина, и Холд тоже узнал его, несмотря на раскрашенную морду и острижную шерсть. Скватер удивленно восклицал. «Лупни мои глаза, если это не мой старый пес! Эй, Стеббинс, что это значит?» Продолжал он, повернувшись к Мормону. «Вы же говорили, что волк подох!» Стеббинс смертельно побледнел, и я заметил, что его тонкие губы задрожали. Но его лицо выражало не столько страх, сколько ярость. Я без труда догадался, о чем он думает. По-видимому, появление животного произвело на него гораздо большее впечатление, чем на Скватера, но совсем по другой причине. — Как странно! — ответил он с напускным удивлением, видимо, с усилием овладев собой. — Действительно, очень странно. — Разумеется, это ваша собака, хотя она и обезображена до неузнаваемости. Я был уверен, что она погибла. Мои спутники по первому каравану сказали, что её загрызли волки. Загрызли волки? Ещё чего. Все волки прерии не справились бы с ней. На ней нет никаких следов укусов. Но откуда она взялась? Кто её привёл сюда? Было видно, что Стеббинсу очень хотелось уклониться от ответа. И он сказал неопределённо. Кто знает. Похоже на то, что собака побывала в руках индейцев, потому что она раскрашена. По-видимому, почуяв белых, она нашла наш след и добралась до лагеря. Может быть, пес пришел с теми индейцами, которые приехали сегодня?» — спросил Холт с живостью. — Нет, не думаю, — ответил апостол. И я увидел, что он лжет. — Пойдем узнаем, — предложил Скватер, делая шаг по направлению к выходу из лагеря. — Не сегодня, Холт, — поспешно возразил Стеббин с горячностью. Свидетельство в уши о его большом желании отложить расследование. Не надо беспокоить индейцев. Утром мы их повидаем и все узнаем. Беспокоить? Плевал я на их покой. Почему завтра утром, а не сейчас? Ну, если вы так настаиваете, я пойду и сам поговорю с проводником. Он, несомненно, все объяснит нам, если пес действительно пришел с ними. Вы же подождите меня здесь. Только не задерживайтесь. Эй, волк! Старый дружище! Побывал у индейцев, а? Черт возьми, старина! «Я так рад тебя видеть! Как будто...» Произнесенные слова вдруг всколыхнули в нем какие-то воспоминания. Не та мысль, которую он не досказал, а другая, по-видимому, о дочери. Сжало болью и горечью его сердце. Он не только не докончил начатую фразу, но даже перестал ласкать собаку. Шатаясь, он вернулся к костру и сел на прежнее место, закрыв лицо руками. Когда Стэббинс отошел от костра, выражение его лица было поистине дьявольским. Конечно, он понял все. Он бесшумно прошел по лагерю, остановившись два-три раза, чтобы украдкой перекинуться несколькими словами, то с одним, то с другим мормоном. Ошибиться в его намерении было невозможно. Стэббинс созывал ангелов-мстителей. Нельзя было терять ни секунды. Я бросился к задней стенке фургона и с мольбой простер руки к Лиллиан. Но Мэриэн уже удалось уговорить ее. Обе они видели сцену в лагере. И обе догадались, что за этим последует. Мы бросились к палаткам. Я знал, что лошади нас ждут, так как данный мной условный сигнал предупредил моих товарищей. Чтобы они держали их наготове И действительно, кони были уже оседланы и взнузданы. Мексиканец тоже вернулся. Он видел собаку и, сразу сообразив, что может случиться, поспешил к палаткам. Мы не думали о нашем имуществе не о мулах, ни о поклаже, Стремясь сохранить лишь жизнь и свободу. Когда я вскочил в седло, Мой араб радостно заржал, И как стрела помчался по равнине, Унося меня и лилен Проносясь мимо лагеря, Мы увидели, что оттуда выбегают люди. Их длинные тени падали почти Под копыта наших лошадей, Но вскоре они остались далеко позади. Музыка внезапно оборвалась, И неясный говр сменился тревожными криками. Слышались мужские голоса, которые звали Часовых, охранявших лошадей. И вслед за этим торопливый топот сгоняемых к лагерю животных. Но погоня не страшила нас. Наши надежные кони карьером мчали нас в тьму непроглядной ночи.